Судорожное спокойствие Иосифа не устояло перед этой холодной, вежливой иронией. Вы коварно злоупотребили моим доверием, Финой, сказал он. Вы, негодяй, вольно отпущенник Финай. И с подчеркнутой осторожностью положил книгу Опиона на место. Его голос тоже оставался тихим. Но в этом тихом голосе невольно прозвучала бесконечная ненависть, и лицо его исказилось. «Что за нелепость я делаю?» — подумал он. «Как можно в присутствии мальчика допустить такую нелепость? Вы негодяй, сказал я. «Это просто безумие! Не сказал ли кто-то обо мне в моем присутствии, что я негодяй? И разве Павел не смотрит на нас?» Да, Павел смотрит мне в лицо. Павел слышит мой голос. Павла учили, что человек должен владеть собой, и что тот, кто не владеет собой, достоин презрения, варвар. В глазах Павла я достоин презрения. Я для Павла варвар. Теперь я сам воздвиг стену между собой и Павлом, гигантскую стену. «Я глупец. Правда, финный негодяй, но он единственный, кто может научить Павла понимать Гомера, и единственный, кто мог бы перевести мой псалом. И как он стоял тогда в храме мира после речи Диона, когда тот обращался к сенаторам? Я глупец. Я не должен был пускаться с ним в спор». Мальчик стоял рядом со своим учителем. Засунув одну руку в рукав, он нервно мял кусок мастики, другой схватил Финная за руку. Бледный, высоко подняв брови, смотрел он на отца до такой степени потерявшего над собой власть. «Вы были моим господином, Иосиф Флавий», — сказал Финный. «Я ваш вольноотпущенник и по закону обязан повиноваться вам и уважать вас». Кроме того, гнев не приличествует мужу. Я всегда старался внушать это нашему Павлу, и я не хочу быть тем, кто действует вопреки собственным словам. Что же мне ответить вам, Иосиф Флавий? Не думаю, чтобы я злоупотребил чьим-нибудь доверием. К сожалению, вы сами никогда не говорили со мной о Павле. Но госпожа Дарион не раз давала мне возможность беседовать с ней о моих педагогических методах, она одобряла их. На этот последний дьявольский аргумент грека Иосифу нечего было ответить. Нет, ему нельзя тягаться с Финеем. Пусть его бюст из коринфской бронзы стоит в храме мира, пусть он написал книгу прославленную и Востоком и Западом, Но он не мог взять вверх над своим вольноотпущником. Он оказался в смешном и глупом положении у себя в доме. Ему не дано освободить сына, которого он любит, от лжеучений грека. «Я ваших методов не одобряю, Финный», — сказал он наконец сухо. Это было более или менее удачным отступлением его голос не выдал ничего из его горьких беспомощных мыслей. «Я больше не нуждаюсь в ваших услугах ни в качестве преподавателя моего сына, ни в качестве секретаря». Он несколько раз провел рукой по книге Опиона, улыбнулся Павлу, который стоял бледный, очень близко к своему учителю, и вышел. На другой день явилась горничная Дарион и официально спросила от имени своей госпожи, может ли Иосиф принять ее. Иосиф ответил «Да, конечно», но при этом чувствовал смущение, неуверенность. Затем тут же явилась Дарион, холодная, вежливая. Иосиф не любил прозрачные как воздух платья, которые она обычно носила дома все же сегодня он предпочел бы увидеть ее в таком платье, а не в выходном туалете. Дарион сразу же без обиняков приступила к делу. «Выходка Иосифа», — заявила она, которую он допустил в присутствии сына, и истощила ее терпение. «Финный — идеальный воспитатель для мальчика, именно такой, какой Павлу настоятельно необходим. Она больше не желает жить с мужем, отнимающим у ее сына такого воспитателя. Она знает, что этого повода для суда недостаточно, однако ее друзья разъяснили ей тот факт, что Иосиф выписал в Рим свою бывшую наложницу и ее сына, достаточный повод для развода. Поэтому она просит сообщить ей в течение трех дней, соглашается ли он на развод добровольно или хочет довести дело до процесса. Иосифа охватила бессильная злоба. Он знал, что намерение Дарион несерьезно. Угрозой разводе она просто хотела принудить его вернуть Финея. Но ни разу еще до сих пор не применяла она столь грубых приемов. Кроме того, она рассказала о нем всем своим друзьям, выставила его в связи с этой несчастной историей в самом неприглядном свете перед этим нахалом, перед невыносимым Анием, перед тупым, выжившим из ума Валерием, перед всей отвратительной кликой. Притом она же сама довела его до ссоры с Финеем. Разве она, насмехаясь, не предлагала ему вернуть себе Павла? Мрачно, не прерывая, слушал он ее, и когда она кончила после небольшой паузы, сухо ответил. «Хорошо, я подумаю».